Глава пятнадцатая После более чем странного диалога с Майей попробовал дозвониться до Зангхэма, но тот не брал трубку. Отправил ему несколько сообщений, также безрезультатно. Даже сам наведался в обитель знаний, но провокатора словно след простыл. Видимо, он пятой точкой, а точнее своим талантом предвидения, почувствовал, какое будущее этой ночи его ждет, если я его найду. А так как созидающий был достаточно разумным человеком, то дожидаться расправы над собой не стал и сбежал. Нет, потом он будет наверняка рассказывать, не сбегал я, от дела, дела были. Вот же сволочь, пакостник, великовозрастный. И ведь наверняка Сенс уверен, что все делает правильно и хорошо, и даже во благо мне. Реально хотелось переломать ему косточки. Даже чистота на это мое желание вроде как вибрировала осуждающе но и в этом вибрировании проскакивали нотки сомнения и возможного согласия. С другой стороны, тем, что осталось от холодного разума, понимая, что ни в чем он не виноват, Сенс, возможно, подтолкнул немного события, но не стал их причиной, хотя именно он предложил признаться Майе, чтобы та отвлеклась на другое, и эта тема, скорее всего, засела у меня в подкорке. Ничем иным я свой спонтанный воздушный поцелуй отправленной девушке объяснить не могу. Не мог же созидающий оставить мне закладку в голове. Кто знает, на что способны сенсы высших рангов. Но нет, это я надумываю, не стал бы он заниматься подобным, да и первый ангел не позволил бы. Этот поцелуй сугубо моя импровизация, очень дурная импровизация, как я сейчас уже понимаю. Не найдя сенса, оставил метатрон в тайнике и вернулся в университетское общежитие. Что-то в последнее время у меня входит в дурную привычку вместо того, чтобы засыпать, когда уже лег в кровать, часами пялиться в потолок и ворошить воспоминания прожитого дня. Так произошло и этой ночью. Нервное напряжение было таковым, что даже помощи искры и медитативные техники не помогали забыться. Особенно ярко и интенсивно в голову била мысль о том, что наша железная леди, символ всех рыцарей излома, похоже, в кого-то влюбилась. И ведь понимаю, что Майя молодая девушка, которой всего 18, и то, что она встретила кого-то, кто вызвал в ней чувства, вполне нормально, естественно даже. И понятно, что этим кем-то никак не мог стать выглядящий, как 15 подросток, щуплый и низенький зао Однако бывают ситуации, когда головой ты все понимаешь, но что-то внутри мешает смириться с возникшим положением вещей. К тому же поведение девушки во время нашего разговора было для нее нетипичным, она явно не находила себе места. Но что совершенно точно, в план созидающего сработал. Майя определенно сегодня была в мыслях занята далеко не рыцарством, ризвом или прорывами. Только я Зангхэма за это благодарить не буду потому как произошло это, что называется «за мой счет». Прокручивая раз за разом наш диалог, отмечал в нем все больше и больше странного. Нет, Майя всегда вела себя в моем присутствии немного не так, как с остальными, но это легко объяснялось внешним видом моей проекции. Все эти отличия можно было приписать почтению девушки к старшим и тем уважением, которое я заслужил в ее глазах. Да и на время после гибели Хёнга на тучонга Она, скорее всего, видела во мне замену убитому наставнику. Но сегодня она постоянно прятала глаза и вообще выглядела нетипично дерганой, что не укладывается в привычную канву. Конечно, всю эту дерганность и растерянность можно легко объяснить влюбленностью, когда тебе 18, чувства обострены до предела, а гормоны буквально вытекают из ушей. «Да что далеко ходить!» Даже я, 44-летний в душе, сейчас в теле ИЗАО подвержен этим всплескам эмоций. И уверен, если бы не успокаивающее воздействие проекции, то за эти месяцы я превратился бы в сверхэмоционального подростка, который, возможно, головой все понимает, но думает тем, что пониже. Майя также проводит много времени в изломе, но у нее нет за плечами прожитых ранее десятилетий. Девушке просто не на что опереться и сравнить свои эмоции и поведение. И все равно она была странной сегодня, будь на моем месте Изао, он бы, наверное, интерпретировал ее поведение как то, что девушка влюблена именно в него, а точнее в образ маэстро. Юношам вообще свойственно любое изменение в поведении, той, которая им нравится, трактовать как признак влюбленности именно в них лично. Отворачивается и избегает, значит, боится проявить свои чувства посмотрела на тебя на долю секунды дольше, чем обычно, ну, точно влюбилась в меня. И так далее. Любое поведение объекта обожания воспринимается именно через такую призму. Когда мне самому было от 14 до 17, я раза три выставлял себя полным идиотом из-за подобных трактовок, когда любые действия девушек воспринимал именно как железобетонный намек на отношения. Теперь я намного старше, и на те же грабли не наступлю если посмотреть на ситуацию трезво влюбленностьмайи как ни крути положительный аспект так как она и правда была слишком зациклена на выполнении того что считала своим долгом после гибели марка краса она видимо решила что теперь ответственна вообще за все а это непосильная ноша для кого угодно понимаю все это но на душе кошки скребут ничуть не меньше никак не могу отрешиться от раздумий на тему кто же избранник нашей леди Нет, не для того, чтобы найти счастливчика и отрезать ему. Нет, совершенно точно не по этой причине. Но кто это может быть? Галей? Он пытается быть похожим на краса, но не справляется, так что сразу в минус. Крикс? А что? Красавчик, образован, умен, харизматичен, нагл и самоуверен. Классический такой типаж благородного разбойника а-ля Зора. Такие нравятся девушкам, легко разбивая беззащитные юные сердца. Да, кажется, он совсем не во вкусе Майи, но кто знает, чувством же не прикажешь. Это, кстати, объяснило бы то, что она скрывает в кого влюблена и не видит вариантов сделать первый шаг и признаться. На людях-то девушка ведет себя так, словно крик с пустое место для нее, что тоже, если подумать, может лечь на весы того, что она как раз-таки вовсе неравнодушна к корсиканцу. Попробовал выкинуть эту мысль из головы и подумать о других кандидатах, но мозги словно зациклились на одном и том же, постоянно подкидывая варианты «за» эту версию. В общем, этой ночью я так и не уснул, и на занятия пошел в режиме самнамбулы. Перегрузка мозгов и нервов, видимо, достигла своего предела, и никакие переходы в излома обратно уже вообще не помогали восстановить силы. Первой парой сегодня стояло управление. Если бы я остался на факультете робототехники, то подобного предмета в моей учебной программе не встретилось. Но так как у графа на нашу небольшую группу свои планы, то мне придется изучать и вот такие, мало относящиеся к технике, дисциплины. Пока шел по забитым спешащими на занятия студентами дорожкам, только каким-то чудом ни в кого не врезался, так как из-за недосыпа в глаза словно песка насыпали. Примерно в трех сотнях метров от нужного учебного корпуса меня догнал Кристиан, и, пристроившись рядом, спросил вместо приветствия, «Что, не спалось?» «По мне, наверное, все видно», — вяло отвечая ему. «Я это, вчера прикалывался, ты извини», — парень не сильно хлопнул меня по плечу. «Когда тебя отшивают, это дерьмово. В общем, если надо поговорить, я рядом». «О чем с тобой говорить?» Не расслышав начало диалога, нагоняет нас Клэр, и уже как-то привычно вешается на нас, подхватив под локти. «Говорить надо со мной». «С чего это?» — огрызается Кристиан на ее слова. «Потому!» — растягивает слова девушка, «что я умная!» «А я тоже!» — это он зря купился на столь простую провокацию. «А ты нет!» — отрезает Клэр. «Если будешь играть в ее игры, тем более на ее поле, всегда останешься проигравшим». В подобной пикировке, как показала практика, у Кристиана нет ни малейшего шанса, потому как девушка, кажется, вообще лишена чувства такта, Это я и попытался донести до Черноволосова. «Вот», — тут же восклицает Клэр, — «вот и зао умный». Так вяло переругиваясь, мы и дошли до аудитории. Судя по всему, они тоже не выспались. От этого Кристин немного подвисал и тупил, а Клэр была даже более грубой, чем обычно. Средних размеров зал оказался уже практически заполнен, и так как не нашлось мест рядом, нам пришлось рассесться в разных углах. Большинство студентов, ожидающих начала лекции, были из благородных. Нет, это не искра мне подсказала, а клановые знаки на их одеждах. Были даже иностранные абитуриенты с военной кафедры, а также, примостившись за угловым столиком, раскладывала вещи майя. Девушка выглядела рассеянной и вообще не смотрела по сторонам, что, возможно, и к лучшему. Так как мое состояние можно было примерно описать словом Паршиво, то я сделал ошибку, усевшись на первое попавшееся свободное место. Ошибку эту осознал довольно быстро, как только вытащил тетрадь и огляделся. Справа от меня, за соседним столиком, сидел никто иной, как Кэтсу Сугавара. И так не самое лучшее настроение от этого факта упало еще ниже. Хорошо, что японец словно меня не замечал, занятый своими делами». А то я мог как-то неадекватно отреагировать этим утром, если бы он опять задел меня чем-нибудь. И это было бы плохо, так как конфликтовать с благородным в мои планы вообще не входило». Занятие началось привычно, но очень скоро перешло в интерактивную форму. Скорее всего, лектор был сторонником живого включения своих студентов в процесс и предпочитал игровые методики обучения. Для большинства в зале это не стало сюрпризом, так как было уже не первое занятие у данного учителя. Это оказалось не очень хорошо для меня, поскольку я собирался подрыхнуть на лекции с открытыми глазами, но в таком формате это стало невозможным. Темой лекции была выгода, выгода с точки зрения взаимодействия с другими людьми и организациями. Не финансовый аспект, а вообще любой. После первого получаса лектор устроил масштабную игру между студентами, правила были просты, Четыре десятка учащихся поделили на 10 групп, и за один ход каждая группа могла обменяться с другими группами сообщениями. В этих сообщениях можно было написать только два варианта, плюс или минус. Если обе группы послали друг другу плюсы, то каждая получала в актив три очка. Если обменялись минусами, то обе группы получали штраф в минус два. А вот если одна группа посылала плюс, а другая минус, то те, кто отправил плюс, штрафовались на 5 баллов, а те, что в своем послании написали минус, наоборот, награждались этими пятью баллами. Задачей данной игры было выйти в прибыль по баллам. разговоры или иной обмен информацией между группами строго запрещен, только записки с плюс или минус. По закону вселенской подлости меня занесло в одну команду с Кэтсу. Впрочем, разве с моим везением могло быть иначе? Помимо японцев в группу вошли еще два перевертыша причем из далеко не последних в табеле благородства родов. На подготовку к игре лектор выделил всего пять минут, и почти все это время три благородных в моей команде ругались, кто будет главным, меряясь старшинством и заслугами своих кланов. Я же только слушал и старался молчать, хотя высказаться иногда очень хотелось. Выбор главного в группе, назначение руководителя было частью задания — Честно, я думал, что нас дисквалифицируют, так как эти трое вообще никак не могли договориться между собой. Чем меньше оставалось времени, тем громче они ругались, а не старались прийти хотя бы к какому-то компромиссу. Ругались они неспроста, так как решение в группе, что посылать плюс или минус, принимал только главный, а голос остальных носил исключительно совещательный характер хватит за 20 секунд до крайнего срока хлопнул по столу широкоплечий парень с грубыми чертами лица из рода жесткошерстных кабанов мы так не договоримся дошло до них наконец то предлагаю выбрать компромиссную фигуру он мазнул по мне взглядом прочел именно бейджи и ткнул в меня пальцем вот его чтобы я начал заводиться студент с шевроном клана альпийских котов подчинялся простокровному Пять секунд до окончания выбора руководителя разнесся по аудитории язычный голос лектора. Неожиданно для меня Кэтсу поднял руку, поддерживая широкоплечиво. Кот еще немного поворчал, но когда подошли к нам, то согласился, и наши четыре сдвинутых вместе стола получили название «Корпорация Вальян». Как оказалось, не все смогли пройти даже столь простой этап, и целых четыре команды вылетели, так и не договорившись, кто же будет у них главным. Это напомнило мне историю моего мира, когда бояре могли передраться между собой за право командовать битвой и в результате проиграть сражение еще до встречи с противником. Помощник лектора указал нам, с какими группами мы будем обмениваться записками в первом туре, после чего тут же отошел в сторону. На ход выделялось всего пять минут, за это время нужно было отослать записки всем группам, с которыми должен был состояться обмен в этот тур. Времени не сказать, чтобы много, но для игровой условности в принципе достаточно. Если бы я был один, то всем послал бы плюсы, вот вообще всем, и так каждый раунд. Потому как мне кажется, до меня дошел смысл этого задания. К тому же в правилах игры не было сказано то, что тот, кто наберет наибольшее количество баллов, в итоге победит. Но вот последний нюанс вообще был не важен для перевертышей. Они хотели всех заткнуть за поясы и ничего более. И ведь вроде парни с мозгами, но когда дело касается гонора, у них голову сносит напрочь. Даже внешне невозмутимый сугавара, и тот завелся не на шутку. И как мне вести себя в качестве главного? Понятно, что от игры, как хочу я, мне лучше воздержаться. Не хватало отдавить мозоли сразу трем оборотням, причем на пустом месте. Мне легче проиграть, чем потом разгребать последствия отстаивания своей точки зрения. Тем не менее, когда трое благородных в моей команде начали совещаться, у меня весь сон пропал. Где еще наберешься таких познаний? Эти точно пришлют нам минус, потому как у них за главного тот-то, а его род в конфликте с родом кабана. следующие наоборот, союзники Катайи отправят нам плюс. С другими участниками было не столь все понятно, но слушать обсуждение оказалось более чем любопытно. Как выяснилось, за столь малое время в Вилфлиесе Даже к отцу приобрел как союзников, так и недоброжелателей, и это тоже надо было учитывать. То, что мне показалось в начале простенькой финансовой игрой, на деле оказалось стимуляцией родовой дипломатии. К примеру, если бы я всем и правда разослал плюсы, то меня банально перестали бы уважать, потому как работа на общее благо — это нечто эфемерное для клановых, а вот выставить себя лохом — это неприемлемо, и пятно не только на свою репутацию, но и рода. Осложняло игру то, что нельзя было вести переговоры или обмениваться какими-нибудь знаками. Одна команда попыталась обойти это правило и к записке добавила что-то еще, помимо разрешенного символа, в итоге их тут же дисквалифицировали. В общем, вместо главного и правды играл роль зиц-председателя, просто отправляя записки с тем, что мне укажут. У меня банально не хватало знаний, чтобы адекватно вмешиваться в обсуждение, а просто так высказываться было бы неуместно. Тем более благородных в моей команде трое, а послать другим можно только плюс или минус. То есть даже в спорных ситуациях всегда было большинство, за которым я исследовал С этими непонятно, — почесал затылок кабан, когда в пятом туре дошла очередь до обмена с группой, в которой были сразу и Кристиан и Клэр. «У них вроде простокровная девчонка за главную». «Да», — подтверждает кот, — «всех построила, даже клановых. Красивые, кстати. Я бы такой тоже не против подчиниться», — и пошло подмигнул. «На знак посмотри у нее на бейджи, прежде чем предложишь ей роль наложницы», — усмехнулся ему в ответ кабан. «Это было шуткой. Брать в наложницы студента категорически запрещалось регламентом учебного заведения» у Уизао кивает на меня Кэтсу, который при словах о наложницах почему-то скривился, на миг потеряв невозмутимость, такой же. Мы в одной группе, впервые за всю игру подаю голос. Все трое благородных скрестили на мне взгляды. Девушку зовут Клэр, почти уверена она пришлет нам минус. Не потому, что ко мне плохо относится, а в силу характера. Отвечаю на их мой вопрос. «Значит, тоже пошлем им прочерк», — потирает руки кабан, — Но я бы все же послал им плюс, решаю отстоять свое мнение. Мне с ними учиться и дальше. Было бы неплохо показать, что я отношусь к ним хорошо. «Тебя никто не спрашивает», — фыркнул кот в ответ. «Вот-вот», — вторит ему кабан. Я за плюс, неожиданно встает на мою сторону Сугавара. Его голос вызвал замешательство за нашими столиками, и эти трое принялись спорить, что важнее — получить дополнительные баллы или все же помочь мне. Спор вышел не слишком длительным, так как кот и кабан вообще не брали в расчет желания и мнения такого простака, как я. В итоге впервые за игру голоса разделились поровну. До меня сразу дошло, в какую ловушку я себя загнал. Поменять свою точку зрения, чтобы избежать недовольства сразу двух клановых я не мог, так как тогда бы вообще потерял в глазах всех даже малейшее уважение. Когда к нам подошел помощник лектора, я отправил группе Клэры Кристиана плюс, чем вызвал бурную реакцию за своим столом. Только Кэтсу остался невозмутим. Но на миг мне показалось, что в глазах японца мелькнуло что-то вроде проблеска такого маленького, едва заметного уважения. «Если они пришлют нам минус, я тебе это запомню», прорычал кабан и ему кивнул кот. «Как не обидно, но в своих расчетах я не ошибся». Клэр на нас заработала 5 баллов, отняв у нас столько же. По итогам игры больше всех баллов набрала команда Майи. Открытому рыцарю излома с, как всем известно, более чем жестким характером слать минусы дураков не нашлось. А вот второй результат показала как раз команда Клэр. Моя же группа болталась чуть выше середины, набрав в общей сложности всего два плюсовых балла. Затем последовал разбор всей игры от лектора. Надо сказать, жесткий разбор. Так как преподаватель сам был благородным, причем маркизом, то он не стеснялся в высказываниях. Досталось всем, точнее всем, кроме Майи. Учитель указал на то, что если всех участников принять как единую финансовую систему, к примеру, государство, то по результатам этой игры наше государство можно смело назвать банкротом, потому как сумма всех набранных командами-участницами баллов получилась отрицательной. Чего бы, разумеется, не случилось, если бы участники думали не о том, как набрать как можно больше баллов лично для себя, а посмотрели на ситуацию стратегически. Он упирал на то, что даже школьник младших классов мог бы сложить столь простые цифры и понять, что если бы все друг другу посылали одни плюсы, то в итоге выиграли бы тоже все. И не только команда остались бы в выигрыше, но и вся система в целом вышла бы в очень солидные плюсовые значения. Слушая лектора, едва скрывал улыбку, потому как уж больно постные лица стали у клановых в моей команде. Их воспитывали, что на первом месте кланы свои, и никак иначе. Лектор же говорил о том, что если они поступили в лучший университет страны, то, наверное, хотят сделать карьеру, в том числе и на государственном уровне. А раз так, то эту местечковость им придется у себя изживать, иначе так и останутся деятелями на уровне своих родов. Я преподавателя даже заслушался, наматывая на ус обидные, завуалированные, неявные, за которые не вызовешь на дуэль, не выставив себя еще большим идиотом, оскорбления. Прямо песня какая-то. Лектор был, безусловно, талантлив в этом аспекте. Да, странный урок, растянувшийся на две слитые вместе пары, но от этого не менее интересный. Правда, по его результатам на меня теперь точит когти пара благородных. Но, во-первых, мое несогласие с ними — совсем малый повод и не грозит ничем серьезным. И, во-вторых, думаю, покровительство графа Рунерского меня должно уберечь от мелочной мести клановых. Больше настораживало то, что Сугавара неожиданно встал на мою сторону. Этого поступка я не понял и от этого непонимания немного нервничал. После звонка придумал повод, чтобы поболтать с Кэтсу, прощупать его, так сказать, на предмет, что мне от него вообще ждать, Но когда попробовал с ним заговорить, японец просто прошел мимо меня, словно я пустое место. «Ты гляди!» – тут же появилась рядом вездесущая парочка однокурсников. «Твоего умного отшили второй раз за два дня!» – не стал скрывать улыбку кристин обращаясь к Клэр. «Только в этот раз не девушка, а парень!» Судя по всему, он прекрасно разглядел всю сцену игнорирования Сугавары. «Изао, признавайся, мне стоит опасаться и не поворачиваться к тебе спиной!» «Такие шуточки не делают тебя умнее», — заступилась за меня девушка, вогнав черноволосого в краску, а затем продолжила уже на другую тему, когда мы вышли из здания. «И послушай, Изао, почему вы послали нам плюс? Уверена, твои клановые собирались нам минус выслать. Неужели просчиталось?» «Не просчиталось, это было мое решение», — ответил я, когда мы сели на свободную скамейку. «Он не умный, он дурной!» — театрально принялся рвать на себе волосы Кристиан. «Пойти против клановых и ладно бы в чем-то значимом, но в простой игре!» «Вот в этом между вами разница!» — ткнула в него пальчиком Клэр. «Поэтому, несмотря на свой возраст и щуплость, и зао мужчина, а ты, мальчишка, с чего вдруг?» — вскинулся Черноволосый на ее слова. «Потому как ты видишь только то, что происходит у тебя под носом, а Изао смотрит дальше. «Это как?» — запутался парень. «Он рискует малым, работая на будущее», — девушка поправила свои хвостики и продолжила. «Да, он, возможно, разозлил клановых, но заставил их с собой считаться, пусть и в такой мелочи», после чего повернулась ко мне и переспросила. «Так почему ты нам плюс послал? Знал же, что я минус нарисовала для вас». «Откуда он мог это знать?» — не понял ее Кристиан. «Святые небеса!» — воздела вверх руки девушка. «Если ты занял седьмое место в тестах, то получается львиная доля студентов еще тупее тебя». Затем затрясла головой, словно прогоняя кошмар. о Меня окружают идиоты!» «Ты реально знал, что мы вам минус пришлем?» Проигнорировав устроенный девушкой цирк, спросил у меня Кристиан. «Догадывался», — уклончиво ответил я. «Но как?» — с интонацией доктора Ватсона воскликнул парень. «Для начала то, как Клэр смотрела на одного из благородных за моим столом. Она с ним явно пересекалась ранее и не лучшего о нем мнения». «Верно», — подтверждает мое наблюдение девушка. «Этот Сир Тамара из альпийских котов, неприятный тип, на женщин смотрит как на вещи. Я даже думала, он и леди Гримм минус пошлет». «Настолько у него пунктик, что женщина должна знать свое место и ни в коем случае не быть начальником». «Она, кстати, права, кот собирался минусануть команду Майи, но Сугавара и Кабан высказались тогда против». «Дальше...» «А дальше вступает в игру твой характер», — не стал юлить я. «И какой же у меня характер?» — невинно поинтересовалась Клэр. «Вредный», — односложно отвечаю на этот вопрос. «Вредный? Просто вредный?» — восклицает Кристиан на мои слова. Какое нелепое преуменьшение. Так почему ты все же послал нам плюс, не унимается девушка? Потому что Кристиан хороший парень, отвечая вопросом на вопрос. И все, не унимается она. и Еще ты красивая, стараясь сохранить невозмутимое выражение на лице, произношу я. Уруру, хмурит носик Клэр, после чего хлопает в ладоши. Логично, и вскочив со скамейки, тянет нас вставать. «Пошли перекусим, а то время до следующей пары всего ничего осталось». «Стоп!» — вырывается из ее ладони черноволосый. «То есть ответ «ты красивая» все объясняет?» «Разумеется», — кивает она, а затем прищуривается, словно смотрит в оптический прицел. «Или ты хочешь сказать, что я некрасивая?» «Я не...» — прижал ладонь карту рту Кристиан, но слово «не воробей». Нет, с ними определенно отдыхаешь душой. Даже усталость и та куда-то отступила, не выдержав присутствие этой пары рядом.